Сам плантатор – не уроженец этого штата. Другими словами, не криол. Примечание. Креолы – потомки французов или испанцев, ранних переселенцев в Америку. Они сохраняют свой национальный язык и обычаи. По лицу же его сына и особенно по тонким чертам его дочери, которая время от времени выглядывает из-за занавеса кареты, легко догадаться, что они потомки французской иммигрантки, одной из тех, которые более столетия назад пересекли Атлантический океан.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 Путники идут медленно, наступая на собственные тени. Расслабленные нестерпимой жарой, белые всадники молча сидят в своих седлах. Даже негры, менее чувствительные к зною, прекратили свою болтовню и, сбившись в кучки, безмолвно плетутся позади фургонов. Тишина!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 И отставной офицер бросил самодовольный взгляд в сторону кареты, из-за занавеса которой выглянуло прекрасное, слегка встревоженное лицо девушки. Колхаун пришпорил лошадь и самоуверенно поскакал вперед. Вслед, за щелканием кнутов, слышится топот копыт восьмидесяти мулов, смешанные со скрипом колес, фургоны снова двинулись в путь. Мулы идут быстрее.